МАЙ 1941 ГОДА В мае 1941 года британские станции радиоперехвата нащупали в эфире учащенную работу самолетов германской метеоразведки. Лаборатории службы погоды, летящие над океаном, взяли под наблюдение колоссальный район от Исландии, где уже высадились англичане, до сплоченных ледников Гренландии, где недавно стали хозяйничать американцы. Немцев интересовало состояние паковых льдов, плотность туманов, скорость ветра и сила волнения на море. Начальник английской морской разведки предстал перед Дадли Паундом, первым лордом адмиралтейства. — Сэрх, — сказал он, — У меня такое предчувствие, что Берлину неспроста понадобился долгосрочный прогноз погоды. Хочется верить, что мы уже держимся за хвостик веревки с другого конца, который вьется петля для висельника. Дадли паунд отреагировал на это без улыбки. Надеюсь, Годфри, вы не дадите меня повесить? Нет, сэр. Мы приложим все старания, чтобы сунуть в петлю вашего берлинского коллегу, гросса адмирала Редера. Благодарю вас, Гоудфрии, вы всегда так любезны. 18 мая 1941 года германский линкор «Бисмарк» отвалил от пирса оккупированной польской Гдыни. Гарнизонный оркестр исполнил при этом печальную мелодию, прозвучавшую в это тихое утро траурно щемяще. Впрочем, гитлеровский адмирал Лютьенс рассчитывал, что операция под кодовым названием «Рейнское учение» завершится благополучно. Если б не эта грустная баллада, совсем не кстати, сыгранная в нашу честь, никто бы не заметил нашего отплытия. Я надеюсь, — говорил лютинс на мостике Бисмарка, — что мы пока не вырвемся на простор океана в Англии, и даже кошка не шевельнется. Смотрите, как пустынно море, все корабли задержаны в портах, чтобы никто нас не заметил. Но кошка шевельнулась в другом углу Европы, в тихом. в нейтральном Стокгольме, где британский атташе данхем встретил в клубе своего приятеля, офицера шведского флота. Кстати, как бы, между прочим, сказал швед, сдавая в игре трифового туза. Сегодня на рассвете наш крейсер Готланд случайно разглядел в тумане бисмарка. Судя по мощному буруну под форштевнем, он куда-то здорово поторапливался. Денхим тут же покрыл тузак козырной мастью. «Вы проиграли пять марок и вряд ли уже отыграетесь, его посол просил меня не задерживаться сегодня в клубе». Скорой походкой он отправился в посольство. В три часа ночи в Лондоне разбудили начальника морской разведки. Депеша из Стокгольма под грифом «Весьма срочно». Оттоша Денхим сообщает, что бисмарк проскочил проливы. Но шведский крейсер Готланд был замечен и на бисмарке, отчего настроение адмирала Лютьенса испортилось. Придется радировать в Берлин, что нас, кажется, уже рассекретили. Эти проклятые нейтралы шляются где хотят, и никак нельзя заткнуть им глотку одним хорошим залпом. Гросс-адмирал Эрих редер вчитался в полученную от Лютьенса радиоквитанцию расшифровки и тоже расстроился. Да, неприятные встречи. Впрочем, шведов вроде бы и нельзя упрекнуть в излишней болтливости. Будем надеяться, что они хотя бы два дня поддержат язык с зубами. Однако рано утром, 21 мая, флотские радиостанции Германии уже стали перехватывать приказы британского Адмиралтейства об активном воздушном поиске Бисмарка. Но, — сказал Редер, не теряя хладнокрови, — как докладывает наша агентура, Британские линкоры Метрополии еще околачиваются на рейдах с флоу а Худ, если верить остолопам из авиоразведки Геринга, застрял на ремонте в Гибралтаре. Нет, мы не станем отменять операцию. В расстановке сил британского флота Реддер ошибался. Несколько дней подряд внимание всего мира было приковано к Северной Атлантике, где Гитлер... решила пробовать мощь своего суперлинкора на самом рискованном оселке — на английском. В мировой печати, совсем незамеченным проскочило краткое сообщение, которое в другие времена могло бы стать газетной сенсацией. Где-то между Африкой и Южной Америкой германская подлодка торпедировала американское судно «Робин Мур». Фашистский флот наглел от нечаянных успехов, теперь слово. за английской воздушной разведкой. — Джонни! Джонни! Мы теряем высоту Джонни! Разве ты не слышишь нас, Джонни? Машину трясет, мы разваливаемся, но я вижу, хорошо, вижу его, Джонни! Это он, Джонни! Британский самолет, разбрасывая к кускам свои крылья, и врезался в норвежские скалы. Офицер корпуса горных егерей поднял руку, останавливая бегущих солдат своей роты. — Не лезьте туда, ребята. Лучше подождать гестапо. Для чего же сладко дышится по утрам в фьордах Норвегии? Вот и первые ландыши проклюнулись в траве. Гестаповцы разбили фонарь кабины стрелка радиста, внутри которой, скорчившись, лежал англичанин, почти мальчик. а глаза потухшие. О, и глаза! Они, кажется, успели разглядеть именно то, что вся Германия сейчас прячет от Англии. Меня волнует другое, более насущное, — отозвался старший в команде. Успел он родировать или не успел? Он уже мертв, этот англичанин. Через три дня на далекой родине Каждополоской жидкого клевера и бурым торфяным полем проедет на велосипеде скучающий мальчишка-почтальон и будут над одним распевать в небе жаворонки. Почтальон постучится в старый дом и с поклоном вручит родителям похоронную. Все будет. Именно так. Но он успел. А в коридорах британского адмилатейства сквозняки, как на эсминцах, что просвистаны штормами. Сэр! — Кажется, мы его обнаружили. — Опомнитесь, Хью, не совсем-то мне верится. Первый морской лорд Уайтхола даже рассмеялся. Солнечный свет за окном был так ярок, серый костюм безукоризнен. Он задержал спичку возле сигареты, выждал подтверждение. — Именно так, сэр, — сказал офицер-оперативник. Наша воздушная разведка засекла его в корс фьорде Спичка обожгла пальцы. Беглый взгляд на карту — Корсфьорд, это уже близ Бергена. О, как далеко забрались эти паршивцы! Но голос лорда спокоен. — Это все, что вы знаете, Хью? — Да, сэр, но это, дорогой ценой, сэр. Так англичане установили место новой стоянки гитлеровского линкора «Бисмарк». Позже один из посланных к Бергену самолетов, сумев остаться незамеченным для немцев, произвел аэрофотосъемку. Расшифровка снимков показала, что рядом с Бисмарком базируется и тяжелый германский крейсер «Принц Эйген». Адмирал Лютинс перед выходом в море сказал в узком кругу своих офицеров. «Вот уже два опытных адмирала ушли со своих постов. Я не желаю быть третьим. Я стану выполнять непартийные программы фюрера». а лишь приказы оперативного руководства. Не все понятно историкам Второй мировой войны. В этой фразе лютинса оброненной как бы случайно, они пытаются отыскать некий потаенный смысл. Мы же этого делать не станем. Пойдем, читатель, следом за бисмарком в океан. Нам нужен факт и выводы из этого факта. В мае 1941 года Европа перестала пахнуть ландышами. Май, веселый май, куда делись твои чистые радости? Великая страна на востоке еще спит спокойно. Не знают отцы и матери, не ведают дети их. Один лишь месяц нам осталось жить в мирной тишине. Море, полное чудес, плескалось тогда у моих ног. я от восторга Если видел корабль, в моем представлении корабли могли нести людям только радость.